Глава 57. Риски. Я вновь возродился, сохранив не только все свои умения, но и информацию, которая, если правильно ей воспользоваться, поможет мне выжить. И, кстати, в армию я теперь точно не пойду. Обещали, что не будем воевать, а тут на тебе, на родной же планете достали. Впрочем, это у меня просто стресс. На самом деле я спокоен И у меня есть четкий план, что делать дальше. Тем более, что небольшой подарок прошлая петля мне все же принесла. Текущий уровень батарейки 4. Похоже, удержание щита под выстрелами все же оказалось не столь бесполезным, как мне сначала показалось. Впрочем, с моим подросшим в 30 раз резервом я еще разберусь. А пока надо заняться более актуальными вещами. Для начала помахать рукой таксисту Калу, показать, что у меня все нормально и попрощаться. Затем, кстати, давно надо было это сделать, попробую проверить место своего появления. Если я здесь оказался, вернее оказываюсь в начале каждой петли, то может быть это не просто так? Увы, ничего интересного поблизости так и не нашлось. Я прошелся по окрестностям в поисках хоть чего-то необычного, но в итоге моей добычей стал разве что номер, стоящий за одним из углов одинокой машины. Все. Впрочем, я и не рассчитывал, что будет просто, так что пора переходить к основному плану. Следующий этап. Я проверил по картам и нашел ближайший офис имперской службы по чрезвычайным ситуациям. Им оказалось небольшое помещение, где меня встретил усталый Вели, и также устало в ответ на мой вопрос показал распальцовки для управления температурой. И да, раз уж они общедоступны, как и естественный щит, то будет лучше как можно раньше их освоить. На первый взгляд новый прием оказался совсем несложным. Круговое движение указательным пальцем по часовой стрелке и против нее – а потом толчок, как будто ставишь точку. И температура вокруг твоего тела начинает меняться в нужную тебе сторону. Полезное умение. Если житель империи окажется в слишком теплом или наоборот холодном месте, оно сможет спасти жизнь. Так что неудивительно, что его решили сделать общедоступным. Затраты на новые способности, правда, оказались совсем небольшими, так что прокачать с их помощью мой уровень батарейки вряд ли получится. Но я ведь их учил не для этого. Гасон сказал, что самая быстрая прокачка – это боны, и сейчас мне нужен запас способностей, чтобы воспользоваться их потенциалом. Так что я просто медленно и постепенно двигаюсь к цели. Кстати, а если попробовать рассчитать какую-нибудь распальцовку самому? Раньше я об этом как-то не думал, но все известные мне движения пока были довольно просты, при этом, я знаю точно, приемов у психиков много, так что, наверное, что бы я ни изобразил, шанс попасть в цель будет довольно высок. Конечно, странно было бы, окажись это правдой, тогда тайны распальцовок не хранили бы так рьяно, наверняка будет какой-то подвох. Но, как минимум, я должен попробовать. Просто на всякий случай. Сжать все пальцы в кулак, пустить туда энергию, как при использовании активатора. Чуть-чуть ослабить хватку и снова сжать. И мое тело тут же скрутило волна боли. Использование энергетического приема без обучения. Вели, показавший мне регулировку температуры, заодно выдал информационный браслет. И сейчас по нему бежали предупреждающие надписи. Шанс блокировки дара – 10%. Неудача. Эффект не наложен. Шанс блокировки регенерации энергии – 99%. Удача. Эффект наложен. Срок – 48 часов. Надписи «удача» и «неудача» относительно возможных подарков смотрелись, конечно, как злая шутка, Но вообще я легко отделался. Невосстанавливающаяся энергия – это, конечно, неприятно, но эффект же не навсегда. А по сравнению с возможной полной потерей доступа к новым способностям, это и вовсе подарок судьбы. Что ж, зато теперь я точно знаю, почему приемы никто не учит методам подбора. Во-первых, это чревато последствиями. Во-вторых, просто бесполезно. Получается, каждой способности тебя обязательно должны научить. Пока непонятно, кто или что контролирует этот процесс, но теперь придется иметь это в виду. Впрочем, опять же, кардинально ничего не меняется. Еще в армейской учебке я решил, что буду делать в следующей петле. Да буду денег, куплю себе место слуги в одном из семейств в Вели попроще, попробую использовать знания будущего чтобы выделиться и заслужить награду в виде новых приемов. Выглядит не так уж и сложно. Главное не забывать, что с учетом информации о контроле разумных, после петли мне нужно выйти на кого-то значимого со стороны империи и продать ему личность командера за гарантии моей безопасности. Да, не самое красивое решение, но если в итоге я буду жить, а земля не будет разрушена, Это, на мой взгляд, очень даже приемлемая цена. Ну и раз с моральными терзаниями покончено, пора приступать к делу. Деньги я планирую получить за аккумуляторы А-ранга, что я как-то забирал у работающих на пришельцев бандитов. Адрес я знаю, энергии на щит даже с остатками зарядом не хватит, так что справиться я с ними должен буду даже без оружия. А потом просто через моего пухлого коллегу Леню и его сестру продам все дипломатам о картетам. И дело сделано. Если они сами предлагали в одной из прошлых петель заряжать для них аккумуляторы, думаю, и с готовыми проблем не случится. Вот только остался последний штрих. Я запомнил номер, с которого в прошлый раз звонил мне Кармдаус, и теперь решил сам на него написать. Это Максим Огнев. Хочу извиниться за все причиненные неудобства. Готов к чему угодно для исправления наших отношений. Вообще, в первый день меня наместник обычно не трогает, но думаю, будет не лишним попробовать выяснить причины его неприязни ко мне. Впрочем, это не самое главное, что мне обязательно нужно будет проверить, прежде чем я по-настоящему вырвусь за пределы привычной жизни. Все же у моего плана с обучением увели, где-нибудь за пределами Земли, есть серьезный недостаток. Все прошлые перерождения я оставался на родной планете. Ну почти, как минимум, не выбирался за пределы системы. И каждый раз у меня вроде как были понятные для общества предпосылки для каждого из поступков. В первом случае открытие нового уровня батарейки, потом наблюдение за спецоперацией. Но как можно объяснить неожиданное богатство и стремление порвать все старые связи, убравшись с планеты словно какой-то беглец? А ведь уверен, таких землян не так уж и много, и каждый из них окажется тщательно изучен и имперскими путешественниками во времени, и теми, кто им противостоит. И с этой точки зрения мне просто жизненно необходимо понять – Есть ли в моем окружении те, кто мог бы донести эту информацию до моих соперников? Люди? Да, они тоже под подозрением, но первый, с кем нужно разобраться с этой точки зрения, это наместник. А то, боюсь, его интерес может меня очень и очень крупно подставить».